Наконец, чтобы положить конец этому бесполезному состязанию, баронет быстро ударил несколько раз по шпаге Вастиена, выбил ее у него из рук, и пока она отлетела на 20 шагов, он приставил свою шпагу к груди старого солдата и так ловко соединил обезоружение с отпором, что удар становился честным, и он мог без упреков совести убить своего противника. Но шпага задела только его рубашку. Довольный этой победой и без пролития крови, баронет отскочил назад и приподнял свою шпагу острием вверх. «Довольно, господа, довольно!» вскричал Арман, весь содрогнувшийся в эту страшную минуту. У Бассиена вырвалось энергическое ругательство, и он хотел бежать за своей шпагой. Но граф Декергац остановил его. «Слишком поздно!» — сказал он. — Ты не имеешь права начинать снова. Он мог убить тебя и не убил. Сэр Вильямс поспешно приблизился к своему противнику и сказал ему. — Теперь вы согласны принять от меня извинения и великодушно протянуть мне руку? Дурное расположение духа старого ворчуна не могло устоять против этой речи, и он протянул руку Вильямсу. «Теперь, господа», — прибавил баронет, не отступая от своего британского акцента, «я должен объяснить вам свое поведение». Два дня назад мой достопочтенный противник обратился ко мне с извинениями, вполне удовлетворительными. Я согласен с этим. Но накануне мои соотечественники спросили в клубе моего мнения о дуэли, который я презираю не меньше их. Но из духа противоречия я утверждал, что настоящий джентльмен должен драться, и даже прибавил, что буду очень рад доказать это на деле. Мне нужна была дуэль, а господин Бастиен доставил мне к этому случай, и я подцепил его. «Все равно», — проговорил Бастиен с остатком неудовольствия, смягченного честной добродушной улыбкой, «только такой старый болван, как я, и способен дать обезоружить себя таким образом». Просто срам. И Бастиен еще раз пожал руку Сару Вильямсу. Баронет подошел к графу «Кажется, граф, — сказал он, — я очень похож на вашего брата, которого вы отыскиваете по всему свету». «Поразительно похожи», — отвечал Арман задумчиво. «Только у андрея были белокурые волосы, а у меня черные, мои отлично выкрашены». И сэр Вильямс прибавил, «Однако, граф, если у вас осталось хоть малейшее сомнение, вы не откажете почтить меня своим приездом к завтраку на этих днях. Я могу показать вам для удостоверения в подлинности документов мое генеалогическое дерево. Милостивый государь!» Баронет принял откровенный вид и, обращаясь к карману, бастиену и секундантам, сказал, «Господа!» Вы, вероятно, были влюблены хоть раз в жизни. Я же влюблен теперь. Честь встретиться с вами сегодня утром лишила меня удовольствия видеть мою любовницу вчера вечером, и я спешу наверстать потерянное время. Она живет в таинственном домике у опушки леса, и никто не должен входить туда. Я стерегу ее со зверской ревностью дракона. Вследствие этого, простите меня, я вынужден оставить вас». «Граф», — прибавил он, взглянув на Армана, — «вы меня крайне обяжете, дав своей коляске место моим друзьям, чтобы я мог один ехать в своем Тельбюри. Я не ворочусь теперь в Париж». Арман поклонился в знак согласия, и все отправились к своим экипажам. Сэр Вильямс проворно вскочил в Тельбюри и сказал Арману, «Не правда ли, граф?» Храм счастья есть не что иное, как дом, в котором живет любимая женщина. — Может быть, — проговорил Арман, подумав о Жанне. — А когда имеешь невесту, которую боготворишь, ее следует прятать от всех взоров. Сэр Вильямс насмешливо захохотал, и сатанинская душа Андрея проглянула в этом смехе. Арман вздрогнул. Все подозрения снова зашевелились в его душе. Если вы любите женщину, добавил Сэр Уильямс, советую вам